Это открытие будто бы потрясло инвалида, он вдруг заржал и швырнул опустелой бутылкой в пробегавшую мимо кошку. Бутылка, ударившись об асфальт, со звоном разлетелась совсем рядом с четвероногим, повергнув его в животный ужас и панику. Кошка рванула через трамвайные пути, скрывшись за деревьями парка. «Нет, Копейкин, не поведу я тебя к старухе. Хоть режь меня, убивай. Чтоб я тебя, грабителя, душегуба. И вообще, оставь экипаж, я сам поеду». Инвалид и вправду взялся крутить колеса, но был уже настолько пьян, что въехал в водосточную трубу не без помощи направившего его туда Андрея, конечно. Видишь, Мелодий, убьешься. Давай уж тебя домой доставлю без увечий, целехонького. Сжалился Андрей, вновь берясь за ручки коляски. — А сколько за день заработать можно, если я тебя возить буду? — спросил он, переводя тему. — Заработать. Нормально можно заработать. «Я к бабке сбегаю, коляску возьму и погнали!» Мелодий повернулся в полоборота и нетрезво поднял на Андрея глаза. «А ты кто такой? Документ у тебя есть?» Андрей не знал, что человека так может развести от двух бутылок пива. «А?» «Капитан Копейкин так бы сразу и сказал!» «Далеко еще?» Мелодий нетрезво повел головой. «На съезжинскую, на съезжинскую заворачивай. Я там и живу». «А что, уже завернули?» «Так уже проехали. В темноте хрен чего увидишь. А ты чего, Копейкин, смотришь? Вот же мой дом. А ты думал, где я живу? Вот здесь и живу». Проехав темную подворотню, они оказались в мощеном уютном дворике со сквером и фонтанчиком в центре. Фонтанчик, конечно, не работал, но внутренность двора сильно отличалась от большинства дворов петроградской стороны, если бы небольшой помойный бак рядом с фонтаном. «Вон, вон, к тому породнику рули!» — распорядился Мелодий, указав в угол двора андрей остановил экипаж перед дверью как тащить то он смерил взглядом фигуру инвалида а фигли тащить я сам мелодия откинула одеяло нетрезво поднялся на ноги и взялся за коляску оказалось что одна нога у него была поджата создавая иллюзию отсутствия андрей смотрел на него еле сдерживая готовая прорваться негодование он терпеть не мог когда его надували хотя надували его или нет тоже было непонятно ведь мелодий и не утверждал что не умеет ходить несколько мгновений андрей боролся с душевным порывом дать мелодию по башке кулаком Но вместо этого добродушно улыбнулся. — Давай помогу, а то еще с лестницы упадешь. — Это даже очень может быть. Они взяли инвалидное кресло за подлокотники и подняли до первого этажа. Мелодий позвонил несколько раз подряд. — Ну где старая корга? На свидание, что ли, убежала? — Где, зараза старая? Он начал неистово барабанить в дверь кулаком. Андрей знал, что старуха-то уж точно инвалидка, и со своим увечьем далеко уползти не могла. «Это ты, Мелодия, пьяница? А с тобой кто?» «Мужик такой!» Наконец раздался булькающий старушечий голос из прикрепленного над дверью динамика. «Со мной!» «Никого со мной нет», — проговорил Мелодий, качнувшись вперед так, что ему пришлось опереться рукой о дверь. Потом, не отрываясь от двери, оглянулся на Андрея, о котором уже забыл. «А, это... Это Копейкин, сослуживец мой. Он мне... Мы с ним работаем вместе». Замок щелкнул, дверь открылась. Андрей, одной рукой поддерживая мелодия, другой, толкая перед собой инвалидное кресло, через прихожую вошел в комнату. Старуха восседала в кресле посреди просторной комнаты, повелительно глядя на вошедших. Обстановка помещения была убогая, можно сказать, нищенская, и властная старуха посреди хлама выглядела нелепо. «Спасибо тебе, матушка, за доброту твою», — заговорил мелодий, пытаясь поклониться в пояс. «Заткнись, мелодий. Из-за Марианки тебе экипаж даю. Иначе бы не получил никогда. Марианку благодари». «А это кто с тобой? Мужик какой, Юрка, что ли?» Щуря слабые старческие очи, в гневе воскликнула зеленоволосая старуха. Здравствуйте, бабушка, сладким голосом начал Андрей. Помните, мы с вами в кафе встречались. Мы там с Кристиной, внучкой вашей, сидели. Андрей отпустил локоть мелодия и сделал два робких шага к инвалидке, чтобы она могла его разглядеть. Нет, ты Юрка. Сволочь. «Чего пытать меня пришел, мужик проклятый?» «Да это не Юрка, это Копейкин, друг мой, сослуживец мой!» Сильно качнувшись вперед, встрял в разговор мелодий. Старуха, как и тогда в кафе, сжала кулачишку и с ненавистью потрясла им в воздухе. «Смотри, мужик!» «Я, бабуля, не мужик!» Андрей решил пойти на пролом и, подойдя к старухе ближе, присел и склонился, уперев руки в колени, чтобы быть с ней одной высоты. Мне позарез нужно увидеть Кристину, где ее найти можно. Старуха молча смотрела на Андрея своими глазищами, открывая иногда рот, как рыба на берегу. «Вон!» Вдруг рявкнула старуха нечеловеческим голосом. «Проваливай отсюда, мужик! Себе! Иди себе, проклятый Юрка! Вон иди как!» От возмущения она путалась в словах и махала кулаками. Андрей стоял все так же склонившись, без страха глядя на грозную, разбушевавшуюся старуху. Ее зеленые волосы, на румяненные щеки, наведенные черной краской брови, алые губы, да и весь вид производил впечатление чего-то ненастоящего, необъемного и плоского. Старуху словно бы нарисовал кто-то и оживил зачем-то. Андрей постоял еще так минуту, глядя на разгулявшуюся старость, потом разогнулся и неторопливо пошел из комнаты. Мелодий последовал за ним, вслед им неслись старушечьи проклятия. Поначалу, до того, как появилась старуха, мелодию туго приходилось без транспорта. Сидеть на панели, поджав ногу, тяжело и холодно. Вечные недуги нищих, насморки и радикулиты изнуряли плоть, и догадливый Мелодий придумал способ просить милостыню в тепле и комфорте. Возле входа в метро Василия Островская Мелодий обнаружил люк. Дома он сколотил из досок небольшой поддон с дыркой в середине, и на следующий день рано поутру когда народу еще не так много пришел к люку снял крышку поддон установил сверху на отверстие водрузил рядом копилку была у него такая счастливая кепка для денег сам по пояс опустился в люк укрепившись там ногами на металлической ступеньке полы куртки закрывали отверстие И с виду казалось, что половина человека стоит на деревянном поддоне. уродство такого рода вызывало щедрость меценатов и в копилку сыпались деньги. И хотя погода была прохладная, но мелодию это было по барабану. Нижняя половина туловища его нежилась в сыром тепле, а верхняя вызывая материальное сострадание прохожих красовалась наверху и, подогретая снизу, тоже не мерзла. Изредка, правда, из-под мелодия вырывались струйки пара, но спешащие мимо прохожие на странное явление покалеченного организма внимания не обращали. Иллюзион этот длился целую неделю, и мелодии, вечерами развалившись на продавленном диване, в грязном и затертом халате с гавайской сигарой в зубах, проглядывал автомобильную газету с рекламами иных марок, уже прикидывал в уме, какую из них выбрать. Но лафа кончилась неожиданным скандалом. Как-то днем мелодий, имитируя полчеловека, скорбными кивками выражая благодарность прохожим за их щедрость, и, не замечая опасности, которая уже несколько раз прошла мимо него, мысленно представлял свою жизнь в радужных красках, на которые хватало воображения. Берег океана, блестящий Мерседес. Опасность это в виде трех мужиков в кирзовых сапогах, желтых куртках со строительными касками на головах С растерянным видом уже несколько раз прошла мимо мелодия. Они внимательно смотрели то в бумагу с планом, то на асфальт вокруг себя. Возможно, они так и ушли бы, не обеспокоив мечтателя, а план бы потом поправили. Но именно в тот момент, когда рабочие остановились возле беспечного мелодия, какой-то жалостливый прохожий бросил в кепку инвалиду 10 купюру. Иллюзионист Мелодии молниеносно накрыл купюру рукой, но шаловливый ветерок оказался ловчее. Он выхватил бумажку из-под поднятой ладошки и пошелестел ею по асфальту прочь от инвалида. Мелодии рванулся вслед, оголив часть отверстия люка, отчего оттуда вырвался на свободу большой клуб пара. От опытных глаз рабочих это явление не скрылось. Они за руки рывком выдернули Мелодия из люка и навешали ему таких тумаков и пенделей, какие он помнил долго, а потом отвели в милицию платить штраф. После того случая Мелодий перешел на жизнь кочевую. Ездил в старухиной коляске по электричкам. Давали, правда, мало, совсем мало. Но жить кой-как было можно, и даже хватало на взносы в Союз нищих Санкт-Петербурга. Зато потом можно было выпросить мат-помощь или съездить в санаторий за полцены в Коктебель или поближе в Комарова. Но в последнее время фиг, какие путевки давали. Начальство само ездило. Обнищал Союз. Вот раньше были времена. В перестройку народ прямо как озверел от благотворительности. Подавали тогда нищим направо и налево все, кому не лень, и обогатились многие. Дач себе понастроили, квартир, машин напокупали. Да и союз нищих процветал. Приобрел дом нищего, где можно было отдохнуть после работы, посидеть в ресторане, поиграть в бильярд, словом, оттянуться. Тогда, чувствуя наживу, в союз полезла всякая шваль. Пару дней, бывает, посидел с поджатой ногой на панели, и уже в союз лезет. От проституток валютных отбоя не стало. Даже поэты, книжки свои на Невском продававшие, просились, но их пинками выгнали. В подавляющем большинстве... В Союзе состояли старухи предсмертного возраста. И старики такого помоечного вида, что при их появлении хотелось почему-то чесаться. Конечно, далеко не все они соответствовали возрасту. Многих приходилось искусственно старить. В этом помогали имиджмейкеры, работавшие при Союзе нищих. Они трудились индивидуально над внешним видом каждого нищего, причёсывали его и припудривали, чтобы хоть на нищего походил. Редактор из Дружественного союза писателей редактировал таблички с просьбой о помощи. Был у них председателем в союзе один иллюзионист. Личность в нищенских кругах знаменитая. Он как-то эдак устанавливал в своей инвалидной коляске зеркала, что если в нее сесть, то ноги становятся невидимыми, как будто и нет их. У него дела в перестройку шли лучше других. А потом, когда все изменилось, уехал иллюзионист в Германию, но и там не пропал. По слухам, женился на кинозвезде, и показывает там фокусы простодушным немцам. Вообще, люду разного много было. Имелись своя поликлиника и пошивочное ателье. В перестройку больничные койки не пустовали. Врачи-хирурги трудились круглосуточно, не покладая рук, ампутируя членам союза конечности. Кому руку оттяпают, кому ногу. Нищий бесконечности выглядит жальче и те кто успел вовремя ампутироваться зарабатывали дай боже каждому самые до денег жадные и руки и ноги себе отрезали а несколько мужиков совсем увлекшись всеобщими хирургическими вмешательствами после ампутации членов так и вовсе пол себя в женске переделали потом правда опомнились Да теперь уж ничего не поделаешь. Думали, всегда такая лафа будет. После работы сауна с девочками, массаж расслабляющий, опять же на дачку в Комарово. Но процветание в прошлом нынче выглядело безрадостно и убого. После того, как дом нищего сгорел, и правление союза стало мыкаться по разным местам, снимая за валюту Христа ради помещения то в Доме журналиста, то в Белосельских, Белозерских, а то еще где дела нищих пошли совсем плохо. Установились жесткие рыночные отношения, конкуренция. На улице вываливали бывшие партработницы и сталинистки, оборотистые старухи животноводы или как их еще называли живодеры набрав бездомных кошек и собак просили денег на их пропитание в прошлом комсомольские лидеры старухи валютчицы в русских цветастых платках кротко вымогали милостыню на английском французском и немецких языках в местах скопления интуристов все завели себе бандитские крыши И мордатые узколобые парни гоняли членов Союза с хлебных мест пинками, так что пришлось им перебираться на периферию. В стране началась управляемая рынком демократия. Да вот, мало горя, новая беда. Стали в Союз нищих наведываться агенты из налоговой инспекции с налоговыми декларациями. И спать нищие совсем перестали. Теперь, если без удостоверения и квитанции об оплате подоходного налога тебя на панели застукали, плати штраф. Вот и драпал Мелодий, что было мочи от подозрительного мужика с внешностью налогового инспектора. Помимо Мелодия и Андрея, за грязным, заставленным немытой посудой столом, сидел еще один неопрятного вида мужчина с остатками рыжих волос по краям головы и с циркастическим взглядом. Большой любитель возразить. Что бы ни говорил мелодий, а он говорил много, Рыжий на все находил возражение и выдвигал свою версию. Как его имя Андрей не запомнил, может поначалу запомнил но потом забыл накрепко андрея мелодий представил как своего друга копейкина а у меня друга она убили сказал рыжий наливая еще водки хороший человек был имелась у него присказка такая то все любил говорить как чего скажет обязательно добавит то все хороший человек был Бомж с большой буквы. Парамоном звали. Зверски убили. Если Зверски тогда понятно, перебил мелодии. Дело сейчас обычное, бомжей уничтожать. Это боевики из общества защиты животных стараются. За то, что бомжи кошек и собак едят. Общество защиты животных наняло чеченских боевиков. Они бомжей выслеживают и убивают зверски. «Ты, Копейкин, водку-то слабо пьешь», — заметил Мелодий. «Ты налегай на водку-то! Ты ее не экономь! Еще купим!» Андрей нетрезво пожал плечами. Он не принимал участия в разговоре. «То, что общество защиты животных лютует, это я знаю». Но здесь не то совсем, здесь страшнее намного. Тут Парамон не один пострадал. Если бы один другое дело, тут вообще мистика какая-то. Первый следователь, это дело раскрывавший, утопился. Второй сошел с ума. Так что дело это непростое. Говорят, Парамон в таких муках умирал, что лицо у него... Этак все перекошено было. Рыжий старательно скорчил гримасу непонятного содержания, которая могла обозначать все, что угодно, даже восторг. «Зубы, наверное, сверлили», — предположил Мелодий. «Почерк похож на общество защиты животных. Они тоже поначалу бомжей пытают. Сколько кошек, сколько собак съел, это им для статистики нужно». А уж потом только того. Точно Копейкин. Андрей, уже привыкший к своей новой фамилии, кивнул. Нет, по обыкновению не согласился Рыжий. Это на ритуальное убийство похоже. А что, если Парнокопытный людей мучить начал, чтобы вспомнить чего-нибудь? нет он что он глупое животное с копытами у него только голова да руки человеческие а так обычный кентавр точно не костик снова налили водки выпили запили пивом андрею отчего то взгрустнулось. он опустил голову на руки и закрыл глаза а я так слышал что костик Из родника воды напился. Сквозь сонную муть слышался голос мелодия. Родник этот, как рассказывают, из-под земли в подвале бьет. Вода в нем прозрачная, да пахнет так приятно, что сил нет. Хочется ее напиться. А как глоток сделаешь, так у тебя память отшибает. Ничего не помнишь? и даже как тебя зовут не знаешь. Говорят, только в одном единственном подвале такой ключ на поверхность выходит. А потом снова под землю. И там под землей образуется река полноводная. Ну, знаете, подземные реки бывают. Вот и здесь то же самое. И течет она далеко, чуть ли не через весь земной шар. Про родник этот я слышал, да все это фантастика научная. Давда сказать, усомнился Рыжий. Это от старости дома Глюка. Ученые доказали, что как только дому старому за 150 лет перевалит, так у него испарения вредное из фундамента начинают выделяться. У нас город-то на болоте стоит, испарения и выделяются а человек, испарений этих нанюхавшись, глючить начинает. И кажется ему, что родник из-под земли бьет, что духи всякие летают, а это все галлюцинации от вредных испарений. Это давно учеными доказано. «Может, там труба прохудилась, вот и бьет родник», — подумал Андрей, но говорить вслух было лень. А родник этот у нас тут, на Петроградской, говорят, где-то в Подьяческой, в подвале. Ну, выпьем, что ли? Да глюки все это, снова повел свою линию рыжий. Самые обычные глюки. Дом старый испарение выделяет. Мелодий выглядел трезвее окружающих, и чем больше пил, тем больше трезвел. Это была его удивительная особенность. То с малого количества вдруг пьянеть мгновенно, то пить больше всех и трезветь только. Они выпили еще. Андрей был как в тумане, голова совсем отключилась. Он, конечно, слышал дальнейший разговор, но уже не понимал, о чем речь. Потом мелодии с Рыжим ушли за добавкой. Обещали привести женщин, предупредив, что они уже ничего не могут и вся надежда на Андрея. Андрей еле поднялся из-за стола, тело его вело из стороны в сторону. Сделав несколько шагов к дивану, чтобы удержать равновесие, схватился рукой за крышку комода, дверца его слабо прикрытая вдруг с грохотом открылась, И Андрей увидел бледную женщину лет тридцати пяти. Она лежала в комоде и не шевелилась. Ёлы-палы, это ж труп.